Глава пятая. План эго. Любая реакция на эго – призыв к войне. А война лишает тебя мира. Однако в этой войне противника нет. На следующее утро я проснулся перед рассветом и открыл глаза. К своему удивлению обнаружил, что не вижу отдельных образов. Все, что я мог разглядеть – казалось покрывалом, повязкой на глазах, сотканной из чистейшего, незапятнанного белого света. Свет был таким же белым, как нетронутый снег, который я порой видел на поле перед домом по утрам, после того, как северо-восточный ветер всю ночь резвился на суровых землях Мена. Закрыв глаза, я увидел нечто другое, Прекрасный белый свет, занимавший поле моего зрения, никуда не делся, но теперь появились большие пятна уродливой тьмы, загораживавшие свет тут и там. Часть света все еще виднелась, но другая его часть, больше половины, была закрыта зловещей чернотой. Встревоженный я открыл глаза и снова увидел только прекрасный, манящий белый свет. При опущенных веках пятна тошнотворной черноты вернулись. Я из тех людей, которые могут проспать серьезное землетрясение. Не зная, как понимать это видение, я вернулся к своим ночным грезам, неуверенный, было ли это ощущение их частью или нет. Когда позже я проснулся снова, то вспомнил ощущение и сквозь дрему мысленно спросил Джея. «Ну ладно, сдаюсь. Что это было?» Попытавшись ни о чем не думать, я получил такую мысль. «Подумай об этом вместе со мной». Вскоре понял. Чистый белый свет представлял чистый дух, которым я был на самом деле, и стану снова, когда действительно открою глаза и проснусь. Темнота же являлась глубокой подсознательной виной, скрытой в моем разуме. Я рассуждал так. Эта темнота и есть то, что должно быть исцелено этим духом изнутри, когда я прощу вместе с ним. Это соответствующие символы моей вины, которые кажутся мне вне меня. Когда работа будет завершена, останется только свет. После этого ощущения и беседы с Артином и Пурсой, произошедшие предыдущим вечером еще свежей в памяти, В тот же день, несколько часов, я слушал записи Кена Уопника, который одолжил у организатора групповых занятий. Сначала я не выразил восторгов от Кена. Его стиль слишком напоминал профессора колледжа. В конце концов, Кен был ученым. Продолжая слушать, понял, что когда дело доходит до объяснения сложных метафизических принципов курса, а также повседневного практического его применения, Слова Кена весьма полезны. Позже вечером, решив прочитать несколько страниц текста, я удивился тому, насколько легче стал я понимать смысл, заложенный в него. В последовавшие недели я прикладывал все силы, чтобы прощать, особенно в тех случаях, когда мы с Карен не ладили. Уроки из учебника помогали, и я часто практиковался на Карен. Нам ничего не стоило задевать друг друга, особенно когда денег не хватало, и мы чувствовали давление. Кэрин любила меня и заботилась обо мне. Мы жили в счастливом браке 11 лет, но если я мог в чем-то ее обвинить, так это в том, что она всегда находила на что пожаловаться и поныть. Одна из причин заключалась в том, что она сменила несколько мест работы, но не нашла такое дело, которая доставляла бы ей удовольствие или приносила много денег. Да и я обострял эту ситуацию и тему, что никогда не умел зарабатывать миллионы. Однажды вечером, когда Карин ругалась и жаловалась на свою работу и наше финансовое положение, я с интересом заметил, что не испытываю обычной осуждающей реакции на ее негативный монолог. Вместо этого у меня возникли два четко различимых и нетипичных для меня ощущения. Первым было то, что Карин просила о любви, и от этого ее слова зазвучали для меня совсем по-другому, как невинная мольба о понимании. Вторым новым ощущением было осознание того, чем она была на самом деле. Она была для меня нечто большим, чем фигурой, которую я мог обвинять в создании негативной атмосферы. а потом использовать как удобное оправдание своей собственной бездеятельности. Эти новые ощущения помогли изменить взгляд на Карин, и мне стало приятнее разговаривать с ней и веселее в постели. Несмотря на то, что не всегда замечал возможности для прощения, я все равно быстро учился. Прошло четыре месяца, прежде чем я снова увидел своих просветленных костей, и эти месяцы показались мне очень длинными. Бывали времена, когда я чувствовал раздражение, бывало и так, что я чувствовал себя совершенно покинутым, хотя поймал себя на том, что пытаюсь превратить все в особые отношения, и попытался простить это. Иногда я думал, может быть, меня испытывают, чтобы проверить, смогу ли я простить. Тогда я прощал, но не Артина и Пурсу, втравивших меня в эту историю, не то, что они сделали мне или не сделали, Такой подход сделал бы ошибку для меня реальной. Поскольку весь мир только сон, Курс просит своих учеников прощать братьев за то, что они не делали, и тем самым избегать превращения ошибок в реальность для себя. Когда я пришел к такому выводу, то обнаружил, что мне проще ощущать себя создателем своего сна, чем его жертвой. Однажды вечером, когда Карина ушла на компьютерные курсы, а я собирался выпить первую, как я надеялся, из нескольких бутылок пива, Артина Пурса появились в моей гостиной в пятый раз. Как только я увидел их ласковые улыбки, то вспомнил, как наслаждался их обществом и честью слушать их. Я отставил пиво, подошел к журнальному столику и взял блокнот. Я также включил магнитофон. В прошлом я нередко записывал групповые занятия, Поэтому и теперь использовал кассеты с большим сроком записи. Чтобы они не кончились до того, как закончат говорить мои друзья. Мы больше не упоминали о кассетах до нашей последней встречи. Я удивился сам себе, что первым начал разговор. «Привет, ребята! Рад вас видеть! Спасибо, что зашли! Я полагаю, вы уже знаете о том, что со мной происходило в эти четыре месяца, и как я вам благодарен за помощь. «Конечно, мы тебе тоже благодарны. Нет смысла учить или рассказывать о чём-то, если кто-то этим не воспользуется. Ты, брат, пользуешься тем, что мы тебе рассказываем. Хотя, как ты уже обнаружил, это не всегда просто. Когда ты узнаешь больше, то поймёшь, мы учим чистому, недуалистичному толкованию правды, тому, как следует понимать курс». Со временем желающих учить курсу таким же образом станет больше, и в общении они будут повежливее нас. Сейчас же у людей есть тенденция заимствовать мысли из курса, а затем переиначивать. В будущем подобные казусы станут реже. «А вы говорите, что не так вежливо, как они? А почему вы не так вежливы, мои духовные умники?» «Каждому свое, парень. Кроме того, ты тоже посланник». и настало время поставить Вселенную на место. Однако есть еще кое-что, что тебе нужно понимать. Когда у тебя появится больше опыта прощения – аспект прощения мы обсудим через минуту, перед тем, как подробнее рассмотрим эго – тогда со временем оно поможет тебе осознать, что на самом деле твой юморок не так уж нужен, как тебе кажется. Когда тебе он больше не потребуется – Тогда и мы перестанем хохмить, чтобы достучаться до тебя. Святой Дух говорит с людьми множеством разных способов. Когда они меняются, а в этом можешь нам поверить, упирая Святого Духа своим Учителем, то действительно меняются в сторону реальности. Тогда Святой Дух может говорить с тобой в соответствующей и подходящей маневе. Ты считаешь, что мы слишком суровы к тебе, но как ты поймешь впоследствии – На самом деле, это ты слишком строг к себе. На самом деле, ты не хочешь смотреть на свою ненависть. Но нам придется взглянуть на нее во время этого визита. Ты также отметила, что мы слишком строги к другим людям. Однако мы раз за разом говорили тебе, что никого другого нет. Других людей нет. Поэтому давай двигаться дальше, и наступит время, когда ты поймешь. Наши слова произносятся для того, чтобы рано или поздно получить результат, и уж, конечно, не для того, чтобы осуждать мир, которого не существует. Прежде чем мы раскроем перед тобой фальшивого друга, эго, давай повторим один из уроков учебника. Мы хотим коснуться вопроса прощения, потому что собираемся отметить кое-какие вопросы, касающиеся эго. Они могут несколько взволновать тебя, и для того, чтобы ты не падал духом, мы хотим заранее подчеркнуть, что существуют простые, не обязательно легкие, если только ты не просветленный учитель, но простые способы избавления от эго. Ты уже шесть месяцев занимаешься по учебнику и хорошо справляешься. Однако, когда в твоем мире события происходят быстро – Ты все еще иногда позволяешь себе заниматься вынесением приговоров другим. Почти все делают это, в том числе и опытные ученики курса. Поэтому у нас есть к тебе вопрос. Что если ты откажешься нарушать то, чему научился из курса? Я имею в виду не только то, как ты говоришь о принципах курса с другими. Я имею в виду практику того, что ты проповедуешь. На что было бы похоже, если бы ты действительно выполнял уроки курса до последней буквы и применял его принципы ежедневно, как делал этот Джей, когда являлся воплоти. Какой урок из учебника вы хотите, чтобы я повторил и в точности выполнил? Очень важный. Я хочу, чтобы ты прочитал первую часть урока 68. Дочитай до третьего предложения четвертого абзаца и затем остановись. Остальное можешь сделать позже. Пока читаешь, подумай, если бы ты всегда так поступал. Каково бы тебе жилось? Подумай, чтобы стало с твоим мысленным покоем и психологической силой. Я не говорю, что многие практикуют это постоянно. Большинство не делает. Я просто спрашиваю, что если бы ты делал? Видишь ли, прямо сейчас твой разум автоматически выносит приговоры. Мысли и поведение большинства людей в действительности очень предсказуемы, независимо от того, насколько замечательными и уникальными они хотели бы себя считать. Одна из целей курса – научить разуму со временем вместо автоматического вынесения суждений автоматически прощать, польза которую принесет твоему разуму такая привычка, безмерна. Похоже на то, что говорится в одном из принципов чудес в начале текста – чудеса – это привычка. Да, ты так привыкаешь мыслить в системе Святого Духа, что его истинное прощение становится для тебя второй натурой. Поэтому прочитай сейчас эту часть урока из учебника. Я знаю, что ты уже его выполнял, но в этот раз будь еще более целеустремленным. Хорошо, просветленный учитель. В любви нет обид. Ты, созданный любовью, можешь не испытывать обид и знать свое «я». Испытывать обиду – значит видеть себя телом. Испытывать обиду – значит позволить эго управлять твоим разумом и обрекать тело на смерть. Возможно, ты еще не понимаешь в полной мере, что ощущение обиды делает с твоим разумом. Оно создает иллюзию отделения тебя от твоего Источника и делает тебя неподобным Ему. Оно заставляет тебя верить, что Он подобен тому, чем, как ты считаешь, ты стал, потому что никто не может быть рожден от Творца и не быть подобным Ему. А ты городившись от своего «Я», которое по-прежнему осознает свое сходство с Творцом, твое «Я» как будто спит, в то время как та часть разума которая сплетает иллюзии в его снах, кажется бодрствующей. Может ли все это вызываться ощущением обиды? О да! Сохраняющий обиду отрицает, что был создан любовью, и его творец становится для него страхом во сне не ненависти. Кто может видеть сна о ненависти и не бояться Бога? Также верно и то, что сохраняющие обиды дает Богу новое определение По своему образу и подобию, потому что уверены, Бог создал их подобными Себе и определяют Себя как часть Его. Также верно и то, что люди, испытывающие обиду, будут страдать от вины, и также верно, что те, кто простил, обретут покой. Также верно и то, что те, кто испытывает обиду, забудут, кто они, и также верно, что те, которые простят, вспомнят. Разве ты бы не пожелал отказаться от своих обид, если бы верил, что все так и есть? Возможно, ты не думал об отпущении обид. Однако это всего лишь вопрос мотивации. Ты помнишь, как бросал курить? Да, после 12 лет курения это было сложно, но у меня появилась мотивация. Я видел, как мои родители умирают от последствий курения. После 40 лет они не смогли бросить. поэтому я сделал это для них и для себя. Мотивация отказа от обид также важна для твоей реальной жизни, как отказ от курения для жизни интересной. Все тела рано или поздно умирают, но твоя реальная жизнь в небесах, и ты можешь также достичь мира и радости во временной жизни здесь. И это твоя мотивация. Иногда этих мотиваций кажется недостаточно. Гэри, когда ты попытаешься простить, то у тебя обязательно получится. Однако, если ты действительно пытаешься пройти курс, тогда с той же чистотой ты будешь сталкиваться с вещами, которые не хочешь прощать и не хочешь отдавать. Так проявляется твое сопротивление и скрытая подсознательная ненависть. Будут вещи, на которые тебе придется смотреть, хотя ты не хочешь их видеть. То, из чего они сделаны, можно понять, сравнив мыслительную систему ЭКО и план Атаки. Я так понимаю, то, что я не хочу прощать и на что не желаю даже смотреть, это тайные грехи и скрытая ненависть, о которых говорится в курсе. На самом деле они символизируют то, как я ненавижу себя, но я сам их спроецировал, поэтому они кажутся находящимися вне меня. способ простить себя и помочь Святому Духу занять мой подсознательный разум, раскрывать и смотреть на эти вещи вместе с Ним и продолжать прощать их. Когда я говорю, что Святой Дух займет мой подсознательный разум, я помню на самом деле, Он и есть Я, но Он мое Высшее Я, или Христос, или можно даже сказать истина. Я догадываюсь, материальные вещи и мерзкие желания, от которых я не хочу отказываться, ложные идолы. На самом деле служит замена истине, чтобы я мог гоняться за ними или почитать их, а также помочь убедить себя в реальности происходящего. Очень хорошо, Гэрри. Курс призван помочь людям узнать, что происходит в их подсознании, чтобы они смогли от этого избавиться. Большинство людей понятия не имеют об убийственной мыслительной системе, которая управляет Вселенной. или о ненависти, скрытой под поверхностью их разума. И многие из них не хотят этого знать. Нельзя винить их за желание мира. Но настоящий мир достигается отказом от эго, а не покрыванием его. Именно поэтому тебе нужно помнить о мотивации покоя мира в этой жизни. Не лучше ли они, чем страдания? Люди могут думать «я не страдаю». или «я не чувствую вины». Однако и вина, и страдания остаются в их разуме, ожидая возможности проявиться. Зачем ждать неизбежного, если можно что-то с этим сделать? Боятся и не хотят. Нет, эго не хочет. Когда Джей спрашивает у тебя, предпочтешь ли ты быть правым или счастливым, он знает, на самом деле – ты не хочешь отказываться от многих своих обид, идолов и искушений. Я могу сопротивляться всему, кроме искушения. Да, но что такое искушение на самом деле? В курсе очень прямо говорится о том, каков ответ на этот вопрос. Искушение, где бы оно ни возникло, учит людей одному уроку во всем многообразии его форм. Соблазн стремится убедить Божьего Сына, что Тот есть тело, что бреном порождённым от бренности, не убежать, и что он связан тем, что чувствовать Ему приказывает тело. Давай рассмотрим планы Эка и посмотрим, как именно она пытается это проделать. Мы расскажем подробнее об истинном прощении во время следующих визитов. в прошлый раз мы уже указали на то что совершенно новый уровень разума был создан для того чтобы мыслительная система яга действовала через тебя хотя ты этого не осознаешь тебя используют, а ты об этом даже не знаешь ты стал роботом настало время возвратить себе жизнь свою настоящую жизнь яга тащу штучка мы уже говорили мысль о отделении от бога и ты вместе с ней, оказались спроецированными за пределами разума. Так была создана вся Вселенная, в том числе и твое тело и все остальные тела. Кстати, тело кажется привязанным к тебе, но на самом деле оно находится вне тебя, как и все остальное, что ты воспринимаешь. Поскольку кажущиеся находящимся вне тебя одинаково иллюзорно, твое тело следует воспринимать, как не более реальное или важное, чем все остальное. Люди подобны призракам, но на уровне, представляющимся отличным от прежнего. Они считают, что их тела живые, но это не так. Видят то, что хотят видеть. Именно поэтому Джей сказал, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Людям нужна помощь, чтобы найти правду и вернуться домой. Им нужна помощь Святого Духа. Но и Святому Духу нужна твоя помощь в форме твоего прощения. Очевидно, что телом не следует пренебрегать. В то же время не нужно уделять ему больше внимания, чем Джей, например, в этом небольшом отрывке из курса. Тело есть идол, вера и в грех, ставшие плотью и спроецированное вовне. Так вокруг разума возведена воображаемая стена из плоти, держащая его в неволе и под надзором смерти, на крошечном пятне пространства и времени, дающее ему не более чем миг, чтобы вздохнуть, погоревать и умереть во имя Господина. Такое вот порочное мгновение кажется жизнью, мгновение отчаяния, островок выжженного песка, и сушеной отсутствием воды – и ждущие в неопределенности забвения. В тексте говорится, что второе из четырех препятствий на пути мира – это вера в то, что тело обладает ценностью за то, что оно предлагает. Очень хорошо. Это напрямую взаимодействует с привязанностью к вине и боли. Очень внимательно прочитай «Помехи покою». Пойми, тебя привлекает вся система эго. Ты путаешь более и удовольствия. Ты подсознательно тянешься к греху, вине, страху, боли и страданию. В этом ты не отличаешься от всех остальных, за исключением того, что ты один из тех, кто это осознает. Поэтому можешь наблюдать, прощать и со временем освободиться от своего влечения. Большинство людей не осознают, что втайне стремятся к наказанию. Не во всех областях своей жизни, но в какой-то из них обязательно. Как мотылек на пламя. Именно так. Можешь пересесть на первую парту. Она тут одна. Тогда не застревай на Камчатке. Помни, люди подсознательно верят, что заслуживают наказание за нападение на Бога и отрицание рая. И они проигрывают эту ситуацию множеством очевидных и драматичных способов. Они также проигрывают ее множеством не настолько очевидных, более тонких способов. Ты, например, болеешь за Сокс. Эй, у каждой команды случается неудачное столетие. А у тебя есть другие вопросы, прежде чем мы перейдем к следующей теме? Ну, не знаю. Если я задам еще вопрос... «Ожидает ли меня божественная экара? «Нет, как не ожидала никого за всю историю этой Вселенной». Тогда всего один вопрос. Я начал записывать кое-что из того, что вы рассказывали. Я знаю, какие вы ребята замечательные, но некоторые из ваших заявлений выглядят несколько высокомерными. Понимаете, я-то вижу ваши лица, слышу ваши голоса, вижу, как вы движетесь. А для тех, кто вас не увидит, Вы что из записанного будет выглядеть иначе, чем сказанное лично. Я могу что-нибудь с этим сделать? Конечно, объясни все так, как объяснил только что. Кроме того, люди должны помнить, как я предупреждал, что мы собираемся говорить прямо. Но позволь мне отметить пару моментов по поводу того, что мы не сказали. Мы никогда не говорили, что курс чудес – это единственный путь к Богу. И мы никогда не говорили, что наши слова – единственный путь к курсу чудес. Наш подход – один из многих. Он предназначен для некоторых, но не для всех. А в дополнение к этому, позволь напомнить тебе, что мы пришли сюда, чтобы помочь тебе сэкономить время. Если ты действительно хочешь познать Бога, то мы хотим, чтобы ты нашел путь к своему ощущению абсолютной правды как можно скорее. Как мы уже упоминали ранее, курс учит тому, что чудеса уменьшают необходимое время. Наша цель – помочь тебе понять чудо. Мы позднее поговорим о том, для чего Святому Духу нужна Вселенная, и дадим тебе ответ на вопрос, что такое жизнь. Как мы уже сказали, все хотят, чтобы в их жизни были цели-смысл. Курс не пытается скрывать ответ – Но сперва давай повнимательнее рассмотрим пламя эго на уровне мира и увидим, почему оно так привлекательно для мотыльков. Мы выяснили, что Вселенная, которую ты видишь, символизирует единственную мысль, представленную во многих формах, о том, что ты оттерел себя от Бога. Ты втайне ужасаешься и чувствуешь себя ужасно виноватым из-за этого разделения. На новом уровне мира тел – Мысль о разделении была спроецирована так, что кажется находящейся вне тебя. Теперь выдуманная причина греха, спроецированная ответственность за вину и многочисленная воображаемая причина страха всех видов, можно найти где-то вне тебя. И, конечно, другие люди видят все, как находящиеся вне их. Когда-то это понимаешь, легко увидеть проигрывание, отделения и проекцию подсознательной вины, действующих в мире каждый день. Эго стравливает людей поодиночке и группами на протяжении всего сценария истории сирены, гарантируя проигрывание отделения в индивидуальных отношениях так или иначе. Только когда все пробудятся от этого сна, закончится мысль об отделении. Даже в едином и целостном в этом мире все равно существует разделение, И всему виной век. Как упоминалось ранее, в дуальности есть особая любовь и особая ненависть. Любовь выборочная, а не всеобъемлющая, и потому фиктивна. Когда тебе кажется, что ты вступаешь в новую инкарнацию, ты немедленно получаешь какую-нибудь семью, страну, национальность и социальный статус. Следовательно, ты уже не можешь быть частью других семей, экономических классов, культур, этнических групп и стран. Ты уже во многом отличаешься от других. Возникает даже соревнование между семьями, частями семьи и отдельными их членами. Особое отношение внутри семьи, будь она биологической, приемной или детским домом, могут быть хорошими или плохими, полными любви или ненависти. Но они приводят к особой любви или жертвенности. Все, кому снится существование в этом мире, видят себя как тело с самого начала, причем наделенное индивидуальностью. Мысли о жертве и жертвенности невозможно не рассматривать по-другому, что приводит к неосознанной проекции твоего греха и вины. скрытых за стенами забвения на кого-то или что-то. Теперь все тайные грехи и скрытая ненависть, которую ты испытываешь к себе, видятся в другом месте. То, что ты ощущаешь нереальную проекцию в сон из своего собственного забытого разума, полностью отгорожена от твоего осознания. Другие люди и внешние события, или твое собственное тело и мозг, обманываются. и потому кажущиеся виной поступки становятся причинами бесконечной серии страхов и ситуаций. И имеем им жизнь. Как учит тебя Джей в курсе, сравнивая сны ночные со снами, которые ты видишь днём? Фигуры – призраки их поступки. Вот, кажется, и всё, что составляет сон. Ты не осознаёшь, что заставляешь их действовать вместо себя. Ведь исполняй ты свои роли сам – Ина была бы не их, но исчезла бы иллюзия удовлетворения. Во снах образы ярки. Ты вроде бы проснулся, и сон исчез, но ты не понял, что родившая его причина по-прежнему жива. Твое желание создать иной и нереальный мир осталось при тебе. А то, к чему казалось, ты пробудился, есть просто иная форма того же мира и сновидения. Все своё время ты проводишь во снах, и твои сновидения во сне на его разнятся только формой. Их содержание одинаково. Значит, в иллюзии люди проецируют отрицаемую вину на других. Они не только не осознают своих действий, но сверх этого, поскольку кроме них никого на самом деле нет, сущности обращают вину по кругу внутри собственного подсознательного разума. оставляя его и эго нетронутым. Джей об этом говорил «Не судите, и не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меру мерите, такой и вас будут мерить». Это правда, потому что люди действительно судят и выносят приговоры образами самих себя. В результате существования кажущегося виноватым эго переходит из одной жизни в другую, потому что сон порождается виной, и потребностью избежать ее. Превосходно, брат мой. Не забывай, яко использует ловкий трюк, проецируя одинаково в отношения особую любовь и особую ненависть, помогая обеспечить продолжение развития повторяющейся вины. Если присмотришься, то увидишь, что любовь в этом мире всегда так или иначе оценивается. Если оценка неудовлетворительная, смотри в оба. Теперь мы переходим к еще одному излюбленному инструменту эго для поддержания огромной иллюзии. Скажи мне, Кэрри, раз у тебя в прошлом работал в шоу-бизнесе, что делает иллюзионист, чтобы заманивать зрителей к себе на шоу? Один из способов скрыть иллюзию – отвлекая внимание зрителей в сторону во время выполнения трюка. Да, эго – превосходный иллюзионист. И один из способов, которым оно отвлекает твое внимание с самого момента твоего рождения – обеспечение тебе, снова барабанной дробь, пожалуйста, проблем. Эти проблемы обычно оказываются прямо перед тобой, а решение нужно искать и применять где-то еще в мире. Не имеет значения, в чем суть проблемы – в твоем выживании или в чем-то возвышенном, вроде достижения мира во всем мире. Проблема и решение всегда находятся во Вселенной. Истина где-то там, как говорит твое поколение. Не имеет значения, о чем они говорят, об инопланетянах или о любых других тайнах и проблемах эго. Потому что настоящая правда не может быть где-то там, когда настоящая проблема не где-то здесь. Но ты продолжаешь искать, не понимая, что, как говорится в курсе Абека, его учение, следовательно, можно сформулировать как «искать, но не найти». Пока ты ищешь, чем больше мир для тебя меняется, тем больше он остаётся прежним. И вина из-за кажущегося разделения остаётся на месте. Насколько я знаю, однажды утром, ты увидел символ своей подсознательной вины, показанной тебе Святым Духом. Да, это было то еще ощущение, не слишком вдохновляющее, но свет за ней вдохновлял, и я знал, что исцелен. Просто чтобы убедиться, правильно ли понимаю сказанное в курсе, первый или метафизический уровень, на котором дается курс, и о котором вы говорили во время первого своего визита, включает восприятие. Второй уровень, или уровень тела мира и Вселенной – о котором вы говорите сейчас, тоже включает восприятие. Одно из основных различий между ними в том, что второй уровень, который я ощущаю, конечный результат коллективного отрицания и массовой проекции, происходящей на первом или метафизическом уровне, и который приводит к появлению Вселенной, времени и пространства. И я сейчас вижу не себя, чтобы обеспечить защиту против скрытой вины, страха и, конечно, Бога, которого я ошибочно боюсь и от которого пытаюсь убежать, но я не осознаю этого, ведь все в подсознании. Кажущаяся причина моих страхов, например, боль и смерть, теперь выглядит как вещи вне меня, хотя страх по-прежнему внутри. На самом деле можно сказать, что разум теперь воспринимается символически как находящийся вокруг меня, а не внутри. Именно поэтому я не разумен, потому что моя память потеряна. Планега заключается в том, чтобы поддерживать себя с помощью обвинений, как очевидных, так и тонких, а так, приговоров и продолжающихся проекций и возвращения моей вины. Это, в свою очередь, заставляет думать, что я избавляюсь от вины, хотя на самом деле удерживаю ее, храня в своем подсознании и поддерживая работу всего зловредного цикла. «Ты очень точно описываешь ситуацию, брат мой». Нужно выдать тебе золотую звезду на лоб. С пятью лучами или с шестью. Эй, религиозные шутки – это наши дела. Хорошая новость заключается в том, что процесс прощения Святого Духа избавляет от эго на обоих уровнях. Принцип искупления избавляет от отрицания и проекции на уровне разума благодаря прощению того, что ты воспринимаешь. А Святой Дух – в то же время избавляет от отрицания и проекции на метафизическом уровне разума, одновременно избавляясь от всей идеи отделения вместе с тобой. Ты должен практиковать прощение на уровне, на котором его ощущаешь. Да, ты должен понимать метафизику курса, чтобы понимать свои действия. Но твое прощение происходит здесь, а значит, тебе нужно быть практичным и уважать других людей, и их опыт. Другими словами, когда ты живешь повседневной жизнью, будь добрым. Твоя задача – не поправлять других. Просто помогай Святому Духу очищать неправильный разум, переключившись на правильный, а затем оставь все остальное ему. Значит, когда я думаю вместе с эго, это неправильное мышление, а когда думаю вместе со Святым Духом, Это правильно. Да, ты, который думает. Это ты как разум, а не человеческий мозг или тело. Курс адресован той части твоего разума, которую нужно выбрать между ягодом и святым духом. Мы подробнее поговорим об этом в следующий раз, чтобы ты узнал, как это правильно делать, и сберег себе несколько тысяч лет проб и ошибок в последующих инкарнациях. Ты поразишься, как легко жить – когда этот постулат станет частью твоего поведения. Временно мы разобьем процесс на этапы, но со временем они сольются в одно мировоззрение. Конечный результат — Божий мир. Мы уже подчеркивали, что все, а значит и ты, невинны, потому что все что ты видишь, неправда. Как может быть увиденноной правдой, если отделение от Бога не происходило? «Если отделение не происходило, то как может увиденное влиять на тебя сколько-нибудь больше, чем на Джея?» «Ты не забывай, заставляя смотреть вне себя, яко мешает по-настоящему взглянуть на его систему мышления». Как мы уже говорили, курс учит, что иллюзии защищаются, не давая увидеть себя. Мы намерены сделать краткий обзор природы мыслительной системы эго. Не для устрашения, а чтобы ты понял, хотя она выглядит уродливо, это не ты. Смотреть на нее можно вместе со Святым Духом. Эго не хочет, чтобы ты на нее смотрел. Эго боится твоей силы выбрать не его. Если ты смотришь на нее, то должен делать это со Святым Духом. Если ты объединен с Ним, Ты находишься уже не в неправильном разуме, а в правильном. Ты уже не следствие, а причина. Ты больше не одинокая и виноватая индивидуальность. Ты воссоединился со своим «я». Посмотри на эко без осуждения или страха. Если оно нереально, то незачем бояться. Но его нужно прощать. Следовательно, для того, чтобы простить себя, как и других – Приготовься взглянуть на то, как ты используешь людей и убиваешь их в своем разуме. На самом деле это не ты, но это часть системы, которую ты подсознательно считаешь собой. Позже, когда мы дойдем до иллюзии времени, ты узнаешь, что грех соответствует прошлому, вина соответствует настоящему, а страх соответствует будущему. Конечно, это может быть близкое будущее или отдаленное будущее. На самом деле не имеет значения. Скажем, например, что на тебя напали, наставили пистолет, ограбили, и ты думаешь, что тебя могли убить. Или ты беспокоишься о выходе на пенсию через 20 лет. То и другое различно по форме, но в сущности одно и то же. Настоящая причина твоего страха в том, что ты веришь в свой грех. Если не веришь в систему эго, то не можешь бояться. Не бояться вредно для твоей работоспособности и выживания. Но ты работаешь лучше, когда боишься или когда не боишься. Ты должен также осознать, что страх, грех, ярость, вина, ревность, гнев, боль, тревога, обида, месть, презрение, зависть и все остальные негативные эмоции – являются вариантами одной и той же иллюзии. Именно поэтому в курсе четко говорилось, пока не пришли те, кто из него заимствовал, что страх и любовь – единственные эмоции, на которые ты способен. Люди, которые заимствуют отрывки из курса вместо того, чтобы учить его в целом, совершают одну из двух ошибок. Они либо пытаются составить мирскую версию курса, нерабочую, потому что если ты убираешь Бога, то игнорируешь единственную реальную проблему, кажущуюся оттерение от Него. Либо составляют версию, где Бог остается, но она представляет собой дуалистическую систему. Подобный подход также не может решить единственную реальную проблему по причине самой природы дуальности. Как можно исправить оттерение от Бога, веря, что Бог создал и признал разделение? В итоге и те, и другие тратят кучу времени зря, укрепляя кажущееся отделение, а не исправляя его. Так что такое природа скрывающегося от тебя эка? Я думал, ты никогда не спросишь. Умный парень. Его природа – ненависть. Даже когда люди видят ненависть, которую большинство рационализирует или покрывает глазурью, они все равно не осознают, что на самом деле это ненависть к себе. Поэтому ты и все остальные видят людей, которые ненавидят, нападают и даже убивают друг друга. Более того, они бы и тебя убили, если бы у них появилась такая возможность. Варианты бесконечны. Все может быть просто. Например, неудобство от присутствия людей, не растеряющих твои взгляды. Коллеги по работе, усложняющие тебе жизнь, родственники, неодобряющие тебя, или же рискованные ситуации с опасностью для жизни. Но часто ты ненавидишь сам себя за то, что отказался от рая, и придумываешь мир, в котором причины твоей ненависти от тебя не зависят, и почти всегда обвиняешь в этом других существ. Теперь вина не в тебе. Не ты отобрал у себя мир Божий, а они. Конечно, на самом деле никто не может лишить тебя мира Божьего, кроме твоего собственного решения. Сейчас это так же верно, как в первый момент кажущегося разделения. Ты купился на кажущуюся правдивость и для того, чтобы справиться с этим, накрутил все так, что теперь ответственные стороны оказались вне тебя, именно там, где ты предписывал им находиться». Я не хочу, чтобы люди, мешающие мне жить, появлялись рядом со мной. Не совершай ошибки. Ты хочешь, чтобы они были здесь, без исключения. Они твои козлы отпущения. Если ты сумеешь вспомнить об этом в следующий раз, когда кто-нибудь наступит тебе на больную мозоль, то сможешь сдержаться, подумав вместе со Святым Духом. Ты хочешь, чтобы они были здесь. Именно так». Всегда. Тебе это нужно. Так ты обманываешь себя, заставляя считать, что ты не виноват, или, по крайней мере, твоя вина не так велика. Поэтому в большинстве случаев ты можешь справиться, ведь вина где-то там. Пока ты остаешься в этом лабиринте, ты не можешь увидеть, что все это совершенно не нужно, потому что на самом деле ты никогда не был виноват. Весь лабиринт иллюзия – где ты защищаешься против иллюзий. Не забывай, ты веришь, что действительно виноват на более глубоком уровне, чем осознаешь сам. Тебе нужна твоя защита, потому что альтернатива неприемлема для эго. Вдруг ты увидишь собственную вину, ужас которой пока что скрывается миром. Эго убедило тебя в том, что смотреть на ужас этой вины равноценно смерти. Для того, чтобы избежать ужаса, ты проецируешь его вовне, забывая, что все к тебе вернется, потому что на самом деле никогда тебя не покидало. Тот, кто видит брата своего как тело, видит его как символ страха. И он нападет, потому что держит собственный страх вне себя. Приготовившись к атаке, он снова жаждет объединиться с ним. Не ошибись в силе ярости, которую порождает страх. Она ревет в гневе и бьет по воздуху в отчаянной надежде, что сможет дотянуться до своего Создателя и поглотить его. Это видят глаза тела в том, кого лелеют в небеса, любят ангелы, и кого Бог сотворил совершенным. Продолжая цитировать курс на ту же тему, «Его всегда пытается найти способ помешать тебе, Внимательно рассмотреть его мыслительную систему. «Оно тебя увещевает не глядеть вовнутрь, иначе взгляд твой упадет на грех, и Бог тебя накажет слепотою». Как объясняет Джей, на самом деле эго тревожится не поэтому. Под твоим страхом заглянуть внутрь из-за греха кроется другой страх, который заставляет эго трепетать». Что, если ты заглянешь внутрь и не увидишь греха? Этот страшный вопрос эго не задаёт никогда. А ты, который задаёт его сейчас, угрожаешь оборонительной системе эго слишком серьёзно, чтобы оно утруждалось притвориться твоим другом. Кстати, не позволяй этому последнему утверждению напугать тебя, потому что это не входило в намерение Джи. Эго уже тебя ненавидит. Пусть злится. Оно все равно таким стало бы рано или поздно. Страшно то, что когда ты об этом думаешь, то понимаешь, что враг на самом деле находится не снаружи, а внутри, прямо внутри тебя. Убийственную мыслительную систему эго больше нельзя отрицать и проецировать. Единственный выход – избавиться от нее. Подождите-ка минутку. Если содержимое моего разума, в том числе собственная ненависть и вина, символически находится вокруг меня, то как я могу по-настоящему заглянуть внутрь, если заключен в теле и мозге, который воспринимает только то, что снаружи? Точно, именно так как и тебя и поймала. Все, что ты ощущаешь, свидетельствует о реальности иллюзии. И тогда ты судишь о ней и делаешь ее реальной для себя. поддерживая всю систему нетронутой. Ответ на вопрос – ответ на жизнь. Путь наружу – альтернатива Святого Духа, закон прощения. Тебе нужно научиться отвечать, Эго. Единственный способ простить то, что находится внутри – простить то, что находится снаружи. В следующие два визита мы объясним тебе это, повеселимся, по крайней мере, в результате. Мы хотим убедиться, что ты никогда не сможешь найти путь наружу и ощутить свою невинность и божество, пока не научишься прощать все, что видишь вокруг. До тех пор настоящее освобождение невозможно. Ты думаешь, люди, которые хотят убежать из этого мира слабы? На самом деле, идея у них правильная, они только не знают, как ее правильно воплотить. Да и что окружает тебя, как не серия картин или образов, фильм о твоей ненависти и вине? Да к ним примешиваются кажущиеся хорошими ощущения, которые предназначены для того, чтобы замаскировать остальное. Но это всего лишь дуальность. На этом уровне дуальность, которая воспринимается во Вселенной, просто отражает дуальность твоего собственного расщепленного разума. и выражаются в символах противоположностей и противоречий. Поэтому и существует добро и зло, жизнь и смерть, горячее и холодное, север и юг, восток и запад, внутреннее и наружное, верх и низ, богатые и бедные, иниян, любовь и ненависть, мокрое и сухое, мужчина и женщина, твердое и мягкое, близкое и далекое, и тысячи других полярных противоположностей, и дуальных сил. Они не имеют ничего общего с Богом, совершенным, целым и завершенным, и не способным создать несовершенство. Все разделения – символы отделения и предназначены для того, чтобы ты продолжал гоняться за хорошим и никогда не понял, что добро и зло одинаково неправда. Так твое внимание постоянно сосредотачивается на фокусах эго, вместо ответа Святого Духа. Эго заманило тебя в сражение, которое ты постоянно видишь вне себя, куда мыслительная система греха, вина и страха проецируется таким образом, чтобы обеспечить регулярное продолжение этого сражения там, где нет ответа. Ответ, Святой Дух, остается внутри расщепленного разума вместе с разумом эго, который проецирует Вселенную. Твоя задача теперь – перестать вести сражение, в котором ты не можешь победить, и обратиться к принимающей решении силе твоего разума, где пребывает Святой Дух. Помни, Святой Дух – не часть этого мира. Как он может быть в мире, которого нет? Он в твоем разуме. Там находится и проблема, и ее решение. Переключись на мыслительную систему Святого Духа И не сможешь проиграть. Помни, сейчас мы говорим не о победах и поражениях в мире. Курс не об этом, хотя он научит тебя получать истинное наставление путем вдохновения, о чем мы обещаем рассказать. Сейчас, когда дела идут плохо, ты действительно ощущаешь свою подсознательную вину. Ты ощущаешь ее как физическую боль или психологические страдания, или и то, и другое. То, что ты очень точно окрестил царствием дерьмовым, всего лишь твоя собственная подсознательная вина, которая выходит на поверхность и причиняет тебе страдания. Однако, как мы уже сказали, курс учит, что безвинный разум не может страдать. Надо позволить Святому Духу научить тебя абсолютной безвинности. В действительности, если бы не Святой Дух, ситуация была бы безнадежной. Твои ненависти и вина оставались бы навеки в глубинах подсознания. В счастье для тебя, Святой Дух не дурак, и эго с ним не сравнится. Когда ты соединяешься с прощением Святого Духа, эго не может сравниться и с тобой. На определенном уровне эго об этом знает и всегда боится за свое предполагаемое существование. Боишься и ты. но только когда идентифицируешь себя со своим эго, а не со Святым Духом. Джей в итоге полностью идентифицировал себя со Святым Духом, и теперь он точно такой же, как он. «А вы тоже?» – я спрашиваю ради своих будущих читателей. «Да, но твоим читателям не требуется в нас верить. Наши слова помогут людям, верят они в нас или нет». Имеет значение только послание Святого Духа, а не те, кто кажется приносящим его. Если мы не верим в наше собственное спроецированное тело, то почему мы должны расстраиваться, что другие не верят? Наша книга станет хитом? Не беспокойся, что бы ни случилось, не придавай этому большого значения. «Это ничто. Думай именно так». Если то, что говорится в курсе, правда, то все, кто приходит в этот мир, обманываются, иначе они бы не думали, что тут находятся. И тогда, если ты напишешь бестселлер, это будет означать только то, что тобой восхищается большая группа психически нездоровых людей.